хабл открыл закономерность между скоростями удаления галактик и расстояниями до них. Немного коряво от поспешности пояснил Дима. «Правда?» — восхитилась она и подняла чистые глаза. «Кажется, ей действительно нравится», — с восторгом подумал Дима. «Что, напарник, съел?» Он начал вылавливать, что помнил, про красное смещение и поправки к хаблу перескочил на Лиметрову теорию первоначального яйца, Помянул Гаму, счел своим долгом отметить существование контртеории Бонди Хойла, пригласил посмеяться над забавным выражением «ведро пространства». «Господи», — думал он, — «тебе не скучно, Златовласка? Ведь не скучно, да?» Она с готовностью посмеялась. Внимала. Великолепные глаза распахнуты широко-широко. Она была, как Жанетка Фременкур. Глаза и губы. И чудесный медовый загар. И грациозная фигурка он говорил странно думал он почему я так люблю это от искусствовения например меня воротит если бы она меня спросила про художников или про картины мямлил бы как на экзамене не интересно они мне а то что я говорю мне интересно не по старой памяти тоже как-то сам уже думаю иногда зачем вся эта дребедень а ведь было было же время когда ночей не спал обалдела пытаясь представить а что там Куда галактики, метагалактики, вообще материя, исторгнутая взрывом Иллима, ещё не долетела? И ведь прошло с той поры лет пять, ну шесть. Вдруг художник. Какой там художник? Я просто бездарь. Я ничего не умею. А рисовать умею меньше, чем что-либо ещё. Но, господи, я ни секунды не думал, что это настоящее дело. Я не могу не рисовать. То и дело хочется. Но это просто, чтобы не сдохнуть от одиночества. Я рисую, как будто письма пишу, как будто мостики навожу между собой и остальными. Трепотнёй мостика не наведёшь, душу не зацепишь. Эх, ерунда. Какими там другими? Между собой и ею. Вот и всё. Сейчас же треплюсь, и всё нормально. А ей не нравится. Она оценивает это просто как картину или рисунок, а не как письмо. И начинает разбирать. Цвет неестественен, перспектива гнутая. Какая путаница. Златовласка. «Тебе нравится?» Она слушала, затаив дыхание, вытянувшись навстречу его словам, впитывая, поглощая. Или притворялась? но ну зачем?» «Бесодери мои сомнения. К чему плохое выдумывать? К чему не верить?» «Бесодери напарника!» Он рассказал про коллапсары, про то, что Шварцшильд теоретически предсказал существование захлопнутых сфер гравитации областей пространства. Отсюда и возник термин «сфера Шварцшильда». Он рассказал про реликтовое излучение и про перспективы, открываемые при дальнейшем его исследовании. А заодно по секрету рассказал байку про академика Сахарова, которого в ту пору как раз опять несли по всем кочкам. Байку эту Дима узнал от своего приятеля, тоже художника, Олега Шорлемера, единственного настоящего диссидента, которого Дима знал лично. Академик как-то спросил жену. «Знаешь, что я люблю больше всего на свете?» И жена приготовилась услышать про какую-нибудь женщину, в крайнем случае, про себя. Но академик сказал «реликтовое излучение». «Только ты больше не говори никому, мало ли», — простодушно предупредил Дима и начал рассказывать о термоядерных делах. «Что Чедвик и Хоутерманс еще на рубеже 20 30 рассчитали энергетику термоядерного синтеза в Солнце. Чедвик». Тот самый, который в 32-м открыл нейтрон. А Хоутерманс, совершенно замечательный человек, был коммунистом, бежал от Гитлера к нам. А мы его сразу взяли как шпиона, долго вертели на Лубянке, а после Пакта 39-го, как и всех, кто от Гитлера бежал, выдали обратно. Ты не знала? Хоутерманса тоже выдали, и его уже там посадили, но он согласился с ними сотрудничать. И, как видный физик, курировал киевский физтех при немцах. «Наши многих учёных не успели эвакуировать. Немцы их заставляли работать, а они саботировали. И Хоутерманс многих спас, давая заключение, что они честно, в полную силу работают, хотя не нарочно всей ерундой занимались. Но когда наши Киев освободили, всех этих учёных всё равно посадили за сотрудничество с фашистами. А Хоутерманс ушёл с немцами, а то наши бы его расстреляли. Только ты никому больше не рассказывай». Сам он раскрылся перед ней до конца. Она была такая чистенькая, такая ладненькая. Так хотелось ее коснуться. Он остановился. Ее глаза сияли. «Откуда вы все это знаете?» «Ну, как?» Дима развел руками. «С миру, по нитке». «Сто раз интереснее, чем в школе». «Да Господь с тобой», — Дима покраснел. «Я серый, как штаны пожарника. Я даже не уверен, что все правильно помню». «А вы не могли бы дать мне прочесть астрономию?» Дима опешил. «Да это не всё отсюда», — пробормотал он. «Впрочем, если хочешь». Он улыбнулся, вспомнив, что не знает даже её имени. «Может, прежде познакомимся?» «Ой, да, конечно», — застеснялась она. «Меня зовут Вика». «Очень приятно», — светски сказал Дима. «Дима». «Вы ленинградец, Дима?» «Нет, учусь там». «А живёте один?» «Угу. У дальней родственницы, снимаю. Она одинокая». А родители в Москве. «Ой, как чудесно! Родители так утомляют. С кем, куда, чего пригорюнилось. Папа куда ни шло. Он то на учениях, то на военной своей игре до ночи. Но мама, она все время дома. Кошмар! После школы-то я сумела доказать, что я взрослая. И все же, конечно, одному лучше».